Бармалей Маленькие дети Ни за что на свете Не ходите в Африку В Африку гулять В Африке акул, В Африке горил. В Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Бегает по Африке и кушает детей Гадкий, нехороший, жадный бармалей. И папочка, и мамочка под деревом сидят И папочка, и мамочка детям говорят Африка ужасна, да-да-да Африка опасна, да-да-да Не ходите в Африку, дети, никогда Но папочка и мамочка Уснули вечерком А Танечка и Ванечка В Африку бегом В Африку В Африку Вдоль по Африке гуляют фиги финики срывают Ну и Африка Вот так Африка Оседлали носорога Покатались немного Ну и Африка, вот так Африка Со слонами на ходу поиграли в чехарду Ну и Африка, вот так Африка Выходила к ним горилла Им горилла говорила Говорила им горилла, приговаривала Вон акула-кракула распахнула злую пасть Вы какули-каракули Не хотите ли попасть прямо в пасть? на макула каракула по нипочем На ни акулу-каракулу Кирпичом, кирпичом На акулу-каракулу Кулаком, кулаком На акулу-каракулу Каблуком, каблуком И испугалась акула И со страха утонула По делам тебе, акул. По делам Ну вот по болотам Огромные И ревет бегемот Он идет, он идет по болотам И громко и грозно ревет А Таня и Ваня хохочут Бегемот его брюха щекочут Ну и брюхо, что за брюх, замечательное? Не стерпел такой обиды бегемот Убежал за пирамиды и ревет Бармалея, Бармалея громким голосом зовет Бармалей, Бармалей, Бармалей Выходи, Бармалей, поскорей Этих гадких детей, Бармалей Не жалей, Бармалей, не жалей Ваня, Ваня задрожали Бармалея увидали Он по Африке идет На всю Африку поет Я кровошадный Ё беспощадный Я злой разбойник Бармалей И мне не надо ни мармелада, ни шоколада А только маленьких, да, очень маленьких детей Он страшными глазами сверкает Он страшными зубами стучит Страшный костер зажигает Он страшное слово кричит Карабас! Карабас! победу сейчас! Дети плачут и рыдают, Бармалею умоляют Милый, милый барбарей, смейся над нами Отпусти нас поскорей к нашей милой маме Мы От мамы убегать Никогда не будем И, И по Африке гулять, но всегда забудем Милый, милый людоед, смейся над, над нами Мы дадим тебе конфет, чай с лугарями Но ответил людоед, Нет! И сказала Таня Ване Посмотри, в аэроплане Кто-то по небу летит Это доктор, это доктор Добрый доктор Айболит Добрый доктор Айболит К Тане Ване подбегает Таню Ваню обнимает, и злодею, бармалею, улыбаясь, говорит: Ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей. Но злодей айболита хватает, и в костер айболита бросает. И горит, и кричит, айболит: ай болит, ай болит, ай болит. А бедные дети под пальмой лежат, на бармалее глядят и плачут, и плачут, и плачут. Но вот из-за Нила Горилла идет. Горилла идет, крокодила идет. Добрый доктор Айболит, крокодилу говорит. Ну, пожалуйста, скорее Проглотите Бармалея Чтобы жадный Бармалей Не хватал бы, не глотал бы Этих маленьких детей Вернулся, улыбнулся Засмеялся крокодил И злодея Бармалея Словно муху проглотил Рада, рада, рада, рада детвора Заплясала, заиграла у костра Ты нас, ты нас, нас отверстий спас, ты нас освободил, Ты в добрый час, час Увидел нас, о добрый крокодил Но в животе у крокодила темно и честно и уныло. И в животе у крокодила рыдает, плачет, бармалей. <гвы> Я вольно врей! Детей Не убейте меня Пощадите меня О, я буду Я буду Я буду добрый! Пожалели дети Бармалея Крокодилу дети говорят Если он и вправду Сделался добрее Отпусти доблее, его, пожалуйста, назад Мы возьмем с, с собой Бармалея Увезем в далекий Ленинград Крокодил головой кивает, широкую пасть разевает И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей А лицо у Бармалея недобрее и, и милее Как я рад, как я рад, что поеду в Ленинград Пляшет, пляшет бармалей, бармалей Буду вон я добрей, да, добрей Напеку я для детей, для детей Пирогов и кренделей, кренделей По базарам, по базарам Буду, буду я гулять Буду даром, буду даром Пироги я раздавать Кренделями, калачами Ребятишек угощать А для Ванечки, а для Танечки Будут, будут у меня мятные прянички Пряник мясный, ароматный, удивительно приятный Приходите, получите, ни копейки не платите Потому что Бармалей любит маленьких детей Любит, любит Любит, любит, любит маленьких детей